Глава 21 Мы с Мильсигран хохотали до слез, слушая Савери, жену Ладруса, рассказывающую о том, как ее суровый и хладнокровный муж упал без чувств, увидев ее с дочками. Спустя неделю после снятия проклятия, те события воспринимались скорее со смехом, чем со слезами, как в первые дни. Дворец благоухал цветами, присланными мне в подарок благодарными мужьями, отцами и женихами. Если подношение букетов продолжится и дальше, дворец ими просто завалят, а нам будет нечем дышать. Честное слово, лучше бы деньгами благодарили. А у нас теперь столько имеется свободной стеклянной тары. Но стоило только один раз сострить на эту тему в присутствии повелителя и первого наследника, как они строго нахмурились, изобразив праведное возмущение. «Ведь это же твой народ, как ты могла такое сказать?» читалось в их укоризненных взглядах. Но буквально через пару минут, представив мои слова в материальном эквиваленте, темные рассмеялись, а потом согласились. «Лучше бы деньгами, так для блага эльфонов полезнее». «Ага, ага, вывернулись». Наши веселые посиделки с заловкой и савери прервала служанка, передавшая мне просьбу повелителя срочно прийти в приемный зал. Я извинилась перед женщинами, так быстро ставшими моими подругами, и с улыбкой, пока никто не видит, припустила к свекру. «Скорее всего, снова подарки прислали, и надо принять лично». Возле высоких дверей я перевела дух и с улыбкой вошла. Кроме Кирдана и взбешенного Калебриана, в зале были главы пяти высоких домов. Стерев улыбку с лица, коротко их поприветствовала, и, следуя этикету, подошла к повелителю с тревогой, заглядывая в стальные глаза мужа. «Вы меня звали Повелитель?» Но вместо его ответа неожиданно раздался мерзкий ненавистный мне голос Бельфалоса. «Ты ведёшь себя непристойно, Эллиналь. Хотя другого ожидать не приходится, учитывая все обстоятельства твоего происхождения». Я похолодела, с застывшим лицом обернулась и увидела эльфийского папочку рядом с креслом, в котором расселся повелитель светлых Илуин. «От да тут целая делегация! Еще и Галдор, и четверо других светлых эльфов. Трое знакомых телохранителей. А кто четвертый? Кажется, тоже маг. Калабриан, услышав Бельфаласа, словно заиндивел и, скрипя зубами от ярости, прошипел. «Если вы, Албельфалас, сейчас же не прекратите, умрете. Никто не смеет оскорблять мою жену». Мой светлый отец вскинулся, чтобы возразить, но его остановил илуин Подняв руку, он пристально посмотрел сначала на меня, потом на повелителя темных, затем на первого наследника и заявил. «Я не думаю, что моя племянница стоит разногласий между двумя народами, повелитель Кирдан, особенно в вашем положении, темный. Я не понимаю, о чем вы, светлейший Иллуин, но хочу заметить, что моя уважаемая невестка стоит гораздо больше, чем вы можете себе представить светлый. Они с моим наследником истинная пара, и к тому же скоро порадует меня внукам». Я придвинулась к мужу, как всегда спасаясь возле него от невзгод. Мое проснувшееся сердце слишком остро на все реагировало, то взмывая ввысь, то падая в бездну страха. Как только илуин услышал о моей беременности, с сожалением пробежался по мне взглядом и словно потух, потеряв интерес. Он откинулся на спинку кресла и с пониманием посмотрел на темного повелителя. Но обратился ко мне. Элиноль, я предлагаю тебе вернуться и занять причитающееся по праву рождения место». Ты моя племянница, несмотря ни на что. Более того, должен признать, что с некоторых пор я изменила тебе мнение. При моем дворе ты сможешь занять весьма достойное место и получить желаемую свободу. Я лично прослежу за этим. Обещаю. И ведь так убедительно и проникновенно говорил, темные напряглись, особенно Калабриан, застывший каменным извоением. Я уже заняла причитающееся мне место, светлейший Иллуин. Только я об этом сказала, почувствовала, как муж наконец расслабился. Понятно, от чего он бесился. Боялся потерять меня, боялся, что светлые уговорят вернуться. И добавила для спокойствия любимого. «Это место рядом с моим мужем, аном Калебрианом Дайдраном. Другого мне не надо. И нашему ребенку, которого я ношу под сердцем, тем более. Мой дом и все, что я люблю и хочу, находится здесь». Потерпев неудачу, Иллуин едва уловимо поморщился. Но вот его брат и мой отец молчать не привык. «Ты вернешься со мной, продажная тварь!» «Да кто бы сомневался, что его ненависть ко мне границ не имеет, и, судя по всему, превратилась в своего рода манию». «А этого темного ублюдка мы вернем после того, как ты его выносишь. В моем доме животным не место. А вы, темные, вообще должны сидеть по домам и не высовываться». Не то ваши границы станут для нас слишком размытыми. Вы, грязные животные, темная пародия на эльфов, скоро все передохнете. Своих женщин потеряли, а теперь на чужих рот развивайте. Тело моей дочери вам не достанется, иначе вспомните, что такое война. И что вам останется после? Потомства нет и не будет. Ни одна эльфийка не согласится разделить вашу судьбу. Скоро один за другим уйдёте к своему черному богу. «Даже память о вас исчезнет с лица Лайвуса!» Бельфолос омерзительно истерил брызжа слюной. Иллуин неожиданно округлил глаза. Галдор бледнел и морщился, а остальные светлые тревожно поглядывали на темных. А темные слушали бред Бельфолоса, не двигаясь, по-прежнему стоя вокруг кресла Кирдена, лишь презрительно приподняв брови. Заметив, что темный повелитель мрачнее тучи, Иллуин поднялся и, повернувшись к брату, произнес. «Закрой рот, предупреждаю в последний раз. Ты потерял дочь, когда воспитал из нее безмозглую куклу. А вот Алоэ сдала тебе второй шанс. Шанс упрочить наше положение, усилив магию и обретя истинную, признанную дочь светлейшей богини. Ты же все испортил, своими руками уничтожил наш шанс. А теперь обвиняешь в этом других. И я разочарован в тебе до крайности, Бельфалас. Мое решение о своей дальнейшей участи узнаешь дома». Повелитель светлых эльфов не повышал голос, но от него веяло таким смертельным холодом, что я невольно передернулась. Затем он, резко к нам развернувшись, мгновение помолчал, гневно поджал идеальные губы и только собрался о чем-то сказать, как в зал ворвались Мильсигран, за которой вбежали две дочери Ладруса, а за ними чинно вошла и сели. Увидев светлых гостей, она недоуменно подняла брови, а потом, видимо, прочувствовав напряжение, царившее здесь посмотрела на меня, на мужа и вежливо, коротко поклонилась гостям. «Приветствую вас, светлейший повелитель, светлые Анны. Рада видеть вас в наших краях!» Затем посмотрела на женщин и строго позвала. «Девочки, мы уходим. Ваши отцы сейчас заняты и не могут уделить нам внимание Потом она обратилась к остальным. «Повелитель Кирден, повелитель Илуин, уважаемые гости, я забираю с собой Элленаль. Вы же понимаете, ей нельзя нервничать». Да и перекусить пора, она забыла пообедать. Подошла к нам и с теплой улыбкой подмигнула сыну, успокаивая его собственнические инстинкты. Взяла меня под руку и увела подошарашенные взгляды светлых. О, я-то и забыла. Они же еще не в курсе, что проклятие пало, и теперь мы опять будем плодиться и размножаться на благо темной родины и чёрного тринимака. Через час повелитель за обедом рассказывал заинтересованным слушателям в лице супруги, дочери и меня, державший на коленях руку Калебриана, о том, что произошло после нашего ухода из приемного зала. Оказалось, до да обидного мало. Бельфалас побледнел и паник, узнав, что я сняла проклятие с эльфонов. И Луин тоже побледнел, но уже от злости на своего брата, за то, что, по его милости, ему, повелетелю непревзойдённых светлых эльфов, помимо прочего, пришлось публично приносить извинения». Затем он приказал своему магу и Галдору открыть портал, в котором светлые незамедлительно исчезли. Иссиль и Мильсигран смеялись, слушая рассказ Кирдона в лицах описывавшего всю картину. А я, обняв Кэлла за предплечье, смотрела в любимые серебристые глаза и, как всегда, утопала в них, чувствуя, какие между нами бурлят страсти. Как меня наполняет безграничная, сводящая с ума от счастья любовь. Чуть позже, прогуливаясь по Дворцовому парку, Я с грустью и печалью задумалась о судьбе биологического родителя. Зная натуру эльфанов, скорее всего, скоро узнаю о его безвременной кончине. Потому что подобных оскорблений мои новые сородичи не прощают никому. Хотя Иллуин тоже не подарок и вполне способен опередить темных. Но бельфола сам виноват. Каждый выбирает свою дорогу сам.